Глава 80. Санта-Моника, штат Калифорния, суббота, 16 апреля 2022 года. Официально Уолт не переехал с Ямайки в Калифорнию, но это было неизбежно. Он приезжал все чаще и чаще, так что Эйвери дала ему ключи от своего дома. Она начала привыкать к пятничным вечерам, когда возвращалась из студии, и обнаруживала на подъездной дорожке арендованную машину, а на кухне Уолта, который готовил ужин и поджидающий её бокал вина. Проведя большую часть жизни на восточном побережье, Уолт поклялся больше никогда не проводить зиму в местности, где температура опускается ниже 10 градусов. Лучше, как говорил он ей за последний год, он будет наслаждаться прыжками между Карибами и Южной Калифорнией. В этот раз он приехал на неделю, и они пользовались редким свободным временем Эйвери, прежде чем она погрузится в съемки последних нескольких выпусков своего второго полного сезона в качестве ведущей американских событий. После этих выходных они не увидятся до июля, когда Эйвери прилетит на Ямайку, чтобы провести месяц во время летнего перерыва в американских событиях. Она не видела Кристофера с прошлого октября, и ей не терпелось услышать про его приключения в море. Все эти месяцы Уолд держал ее в курсе, отчитываясь каждый раз, когда Кристофер возвращался на Ямайку, чтобы пополнить запасы. Клэр Войнс-11 оказалась великолепным судном, как и предсказывала Эйвери, и Кристофер наслаждался своей новой жизнью в качестве Аарона Холланда. Эйвери и Уолд вернулись домой после позднего ужина. Уолд включил игру Янки. Те играли Сокленд Атлетикс, и Уолд Сейвери пришли домой к девятому иннингу. Она налила им по бокалу вина, и пока Уолд погрузился в игру, вернулась к книге, которую читала. Последний роман о Пэк Пируджо, который оказался таким же захватывающим, как и все предыдущие, которые она прочла за последние несколько месяцев. Однако этот действовал ей на нервы так как не удавалось другим книгам серии. Он был мрачнее предыдущих и более напряжённым. Она потерялась в страницах. Игра Янки закончилась. Уолт выключил телевизор. «Я иду спать». «Я ещё посижу», — сказала Эйвери. «Мне осталось прочитать всего пару глав». Уолт поцеловал её и ушёл наверх. Эйвери потянулась за бокалом, прежде чем вернуться к страницам. Пока ее глаза пробегали по последним главам, время как будто остановилось, и страницы пролетали мимо без усилий. Конец вырисовывался, и Эйвери предвкушала сюжетный поворот. Это будет первый раз в книжной карьере Пэк Пируджо, когда она ошибется в расследовании убийства. Это будет первый раз, когда обаятельного персонажа обведут вокруг пальца. То, как это произошло, вызвала у Эйвери мурашки. Это было сделано умно и коварно, и единственным способом, которым можно одурачить располагающую к себе героиню. Даже Пэк Пируджи не могла подозревать, что убийца подкинет свою кровь на место преступления, чтобы направить детективов в неверную сторону. Мысли проносились в голове Эйвери, когда она читала последнюю страницу. Наконец она закрыла книгу и посмотрела на пустой экран, где несколько минут назад показывали игру Янки. Потом она перевернула книгу и посмотрела на обложку. Бокал выпал у нее из руки и разлетелся осколками по полу, когда она перечитала название с новым пониманием, что это все значит. «Идеальное убийство. Роман Апек. Перуджо.